Глава пятьдесят первая. Счастливые родители. Каждая пара хочет иметь здорового, нормального ребёнка. Брак, в котором партнёры подбирали друг друга по методу Сильва, центрирован и настроен на вселенский поток. Свободен от... ни бездержанности, дурных привычек и негативных мыслей и ориентирован на созидание. Такой брак практически гарантирует здорового, нормального ребёнка. Но подготовленные по Сильва партнёры могут пойти ещё дальше. Они могут программировать рождение ребёнка, обречённого на успех. Когда двое партнёров решают Что хотят завести ребёнка, им следует войти в альфа-уровень по отдельности, при этом каждый старается узнать, каковы будут потребности планеты. И если они согласятся в том, что будет потребность во врачах, учёных или специалистах какой-то отдельной отрасли, им следует войти в альфа-уровень совместно. и попросить Создателя, Высший Разум, Бога, послать через них необходимого мыслителя, интеллект, который послужит решению проблем планеты в будущем. Процедура такова. Первое. Муж и жена входят в глубокое альфа в разное время. Второе. Вообразите планету Казахстана, Прямо перед собой и спросите: какова будет самая большая потребность планеты в будущем? Третье. Передвиньте образ чуть влево. Визуализируйте календарь с чётко видимым годом на 20 лет в будущее. Запомните, что появляется на планете или приходит вам в голову. Четвёртое. Снова задайте этот вопрос и передвиньте картинку ещё левее. На календаре должен быть ясно виден год на 30 лет в будущее. Снова запомните, что происходит или приходит в голову. Пятое. Заканчивайте альфа-сеанс. Если после нескольких попыток потенциальные родители не могут достичь согласия в отношении Приоритетной профессии каждому из них следует по отдельности провести альфа-сеанс с выбором из нескольких профессий для выявления оптимальной. Как только этот вопрос решен, оба партнера входят в уровень и просят дать им такого ребенка. Процедура прошения проста. Первое. Войдите в альфа-уровень вместе, углубьте ваши альфа-уровни вместе. Второе: каждый говорит вслух. Я готов. Третье: каждый мысленно просит высший разум пошли через нас необходимый миру ум, который поможет решить проблему планеты в будущем, если на то есть твоя воля. Аминь. Четвёртое: каждый должен закончить сеанс в своё время.